Глава двадцать девятая. Эйль. Аша подняла руку с браслетом, на конце которого расцветала лилия. Эйль ахнула от удивления и роскоши. Раньше она не видела цветка на руке Аши. Браслет казался самым чудесным великолепием в мире. От лилии исходило золотистое мерцание, сладковатый аромат цветка окутал умиротворением. Аша оторвала от великолепия лепесток и пронзила стьем булавки с фигурой акулы свой палец. Оставила кровавый отпечаток на лепестке и пилила взгляд на несваную гостью. Повелительница подводного царства кивнула русалкам, и крепкий охват пленницы ослаб. Эль протянул палец к булавке с полной решительностью. — Можно, конечно, потянуть время, найти способ сбежать, только зачем, и сяшу в скором времени избавить ее от человеческих мук и терзаний. Волос что-то коснулось, и она задрала голову. — Что это такое? Возле ее головы проплывало тело. Волосы развивались в воде, глаза открыты, но безжизненные и покрыты мутной пленкой, одежда простолюдина. «Утопленник — Утопленник! — вопила мысль в голове Эйль, и Аша ее подтвердила. — Это утопленники, дарованные сушей. Ты не видела их раньше, но теперь, когда Рамон в действии, она кинула на лилию, тебе открылось скрытое от гостей. Русалки обнажили острые, как у акулы, зубы. Эйль не видела их но девушки стояли так близко, что Эль чувствовала эти улыбки, больше напоминающие оскал. Эль запрокинула голову и остолбенела от ужаса. Повсюду их окружали утопленники. Эль сбилась со счета и не могла сосчитать, сколько их. Течение уносило их безжизненные тела. От жуткого зрелища тела Эль оцепенело. Аша стояла с протянутым лепестком. — Хватит, — рякнула она. — Закончи начатое, дарованное суши, если не хочешь присоединиться к ним. Крик повелительницы подводного мира вырвал Эль из ужасающего оцепенения. Она поднесла палец к булавке, а с ее пилась обсморщенный от воды палец. Капелька крови набухла на подушечке пальца. Вот так, сказала довольная Аша. Аменго Инсперикос. Аша с закрытыми глазами читала слова для завершения обряда и остановилась, не закончив его. Вода расступалась в разные стороны, образовывая две стены. Между ними словно прекрасный лебедь шла ослепительная девушка. В белом шелковом платье, прикрывающем мерцающее тело с головы до пят. Прямые темные волосы каскадом спадающие до талии, а в зеленых глазах кипела ярость. В правой руке богиня держала белостежный посох под цвет своего платья. Кто ты такая? Аша напряглась. Между бровей пролегла хмурая складка, но буравила незнакомку взглядом. Эль не сводила глаз с Гелены. Последний раз они виделись пятьсот лет назад, когда богиня спасла ее жизнь и заточила душу в красный рубин. Эль тогда корчилась в судорогах, агония боли изматывала до предела. Эфир сохранял жизнь, но не мог вытащить ее из забетонированной стены. И перед взором появилась Гелена. Она предложила сделку спасению взамен на услугу. Что это за услуга, богиня промолчала, а Эль тогда было все равно. Но теперь Гелена грациозно шагала к ним, и глаза горели от ярости. Так кто может стереть твой мир с лица земли», — спокойно произнесла Гелена. Аша побледнела, уставилась на богиню и неожиданно для всех поклонилась. Придворные и с изумлением покосились друг на друга и последовали примеру повелительницы. Пересить повелительнице подземного царства нельзя, это знали все. Я пришла за должницей. Аша непонимающе посмотрела на Гелену. «Эль, пойдем со мной, пришло время платить долг». Аша приподняла голову и уставилась на Эль. В глазах читалось обещание и ненависть. Она лишилась ценного, эмоции, которые ей хотелось пить с удовольствием, перекатывать на языке, смаковать боль, упиваться чужой виной. Эль сделала шаг и пошатнулась на месте, балансируя руками. С трудом дошла до богини. Та взирала на нее с со высокомерием и протянула руку с десятком золотых браслетов с драгоценными камнями. Эль уложила свою ладонь. Вспышка света за спиной подтолкнула ее вперед, и вскоре Эль оказался светом в огромном тронном зале. Золото ослепительно блестело на массивном троне, на колоннах и даже на катках с цветами, что стояли в углах зала. Эль задрала голову. С потолка на нее смотрела богиня, сидящая на троне. Голову украшал венок из виноградных листьев, строгий взгляд Гелены поризовал на месте, словно картина живая. В руке у нее зажата гроздь винограда. Пришло время платы Эль. Эль подпрыгнула на месте от неожиданности, она все еще рассматривала потолок. «Какова цена моего спасения?» Глена хлопнула в ладоши, ничего не изменилось. Могиня жестом пригласила гостю пройти за ней. Ноги словно приросли к полу и не двигались, но отказ повиноваться равнялся смерти. Они вышли в широкий коридор, где по стенам велась виноградная лоза. Эль крутила головой и сердце замирало от изобилия и красоты. Такого она нигде не видела. С каждым шагом Гелены под ногами менялась мраморная плитка, луговое поле, водопад, лазурное небо, оранжевый солнечный пламень и закат. Эйль потеряла дар речи. Она даже не заметила, как при виде богини придворные опускали головы, прислушницы становились на колени, кто-то подползал и целовал руки. Гелена привела Эйль в большой зал. Каждый шаг в этом зале обдавался болью в висках, в лба стекал пот. Сквозь перину она услышала голос Гелены. Садись, отведай мои угощения, а потом перейдем к делу. Кое-как Элли добрелась до низкого столика, на котором пыхтел чайник, доносился запах жареного и пряного мяса в виноградных листьях. Это все, что Элли смогла рассмотреть, хотя стол ломился от язв и еды хватило бы на десятерых. Съешь кусочек, и тебя отпустит. Рот словно зашили нитями, но Элли сделала так, как велела богиня. Взяла из рук Гелены что-то безвкусное и положила в рот. Эльсквилась от куса дубового дерева во рту, раскусила массу, и в рот парился мед с орехами, зажмурилась от удовольствия, а боль испарилась, как только она поглотила необычные угощения. Эль сумела рассмотреть высокий потолок с изображением двух ангелов, люсту с подвесками и пол в цветочных узорах. В зале стоял высокий стол и шесть стульев по периметру, и все. Зал пустовал и казалось, что сюда еще не завезли мебель. Она отрезала ножом кусочек прожаренного мяса. Сок стекал по горлу. В вошла прислужница. Уши вставлены за отлички, глаза завязаны, но движения отточены, грациозны. Брови Эль взлетели вверх. Служанка с завязанными глазами налила из пыхтящего чайничка зеленую жидкость. Движение точный и уверенный, словно она делала так уже сотни раз. Служанка поставила чайник на стол. Эль поднесла чашку со странной зеленой жидкостью и принюхалась. Пахла сосновыми шишками, миндалем и розами. Отпила глоток, и по телу разлилось блаженство. Накатила усталость. Эль сладко зевнула, захотела спелечь на часик другой и поспать. Эль оказалась в том же самом лесу, где над ней измывалась лика. На этот раз ее никто не связывал и не истязал. Мрачные события из прошлого, которые она желала забыть, мелькали перед глазами. Крик младенца! Смерть единственного верного друга — отец. Лицо Маркуса — Гердиус, бросающий многообещающие взгляды. Ее поместье, в котором она жила, пруд, в котором купалась, и зеркало. То самое желанное и необходимое. Эль хрипло дышала. Глаза заболели, словно туда песка насыпали, а тело завалилось на пол. Гелена, как ни в чем не бывало, ела кушание и облизывала пальцы. Боль отпустила. Эль поднялась и села за стол. Что это было? Ты в зале воспоминаний, Эйль. Ты видела свои воспоминания, как и я. Богиня с минуту помолчала. Какая у тебя забавная жизнь, Эль. Занятно. Без тень улыбки протянула богиня. Эль тяжело дышала, рыжие волосы прилипли к липкой от пота кожи. Чего ты хочешь взамен? В любое другое время богиня стерла бы с лица земли любого, кто посмел бы говорить в таком принадлежительном тоне. Но сейчас на кону стояло многое. Пора платить долги, Эль. «Есть кое-что, чем ты можешь отплатить мне за свое спасение».